Глава вторая. Свидание первое. Мира. Тихо, словно смакуя, произносит Матвей. Мира. Очень странное, но красивое имя. Он разваливается в кресле, положив одну руку на руль, а вторую себе под голову, не спеша заводит мотор. Сначала претенциозно рассматривает мой внешний вид. Кино? Ресторан? Чего ты хочешь, крошка? Что ты вообще любишь? Сегодня наше первое свидание, если это вообще можно назвать свиданием, и парень заехал за мной с опозданием на час. Что такое пунктуальность, определенно не знает. Тебе не обязательно тратить деньги на мой досуг. Мы можем просто погулять, и ты быстро введешь меня в курс дела. Окей. С легкостью соглашается Матвей и заводит мотор. Вновь смотрит на мой наряд. На мне обычные шорты и футболка. Принт на ней настолько выцвел, что невозможно различить, что именно там когда-то было написано. Парню явно неуютно от того, что рядом с ним такая простушка. Мне его даже жаль. Но мой мир не крутится вокруг брендов, и плевать, во что я одета. Мои родители рано умерли, но успели вложить в меня простые истины, что человека только встречают по одежке, и не все то золото, что блестит. Позже улица научила меня выживать». Скитание по приемным родителям научило быть тихой, почти незаметной. Ведь сложно обидеть того, кого даже не замечаешь. Матвей плавно отъезжает от моего дома. На самом деле это не мой дом. По достижению 18-летия я смогу наконец переехать в квартиру, где жила с родителями. А пока проживаю с одной женщиной, которая пару лет назад оформила опеку надо мной. Она пожилая, и я нужна ей в качестве рабочей силы для помощи по хозяйству. Но другого выбора у меня все равно пока нет. Остается только считать дни до своего совершеннолетия. Их осталось всего восемь. «Ты всегда носишь такие причудливые прически?» Интересуется Матвей, поглядывая на меня искоса. Я ощупываю свой пучок на макушке, чтобы удостовериться в том, что нет в нем никакой причудливости. Мне кажется, полгорода носят нечто подобное. Смотрю на парня в недоумении. Он сбрасывает газ и останавливается на светофоре. Поворачивается ко мне лицом и, кивнув на пучок, поясняет. «У тебя забавно торчат уши, и прическа выглядит несуразно. При твоей и так юной внешности делает тебя еще моложе. Почему бы тебе и не распустить волосы?» «А что плохого в молодости?» Я игнорирую замечания про свои уши и подавляю порыв их ладонями, но все равно стыдливо краснею от своей неидеальности. Матвей закусывает губу. Скрыв улыбку, продолжает говорить с предельной серьезностью. «Выглядеть молодо – это хорошо, но ты выглядишь как маленькая, а это разные вещи». «Давай же, Мира, распусти волосы!» Хватаюсь за заколку, и тяжелые пряди темным каскадом рассыпаются по моим плечам и спине. Последний раз мне подрезали волосы около года назад, и теперь они снова очень длинные, привлекающие внимание. Я постоянно их собираю в пучок. Убрав заколку в сумочку, откидываю пряди от лица и вновь смотрю на Матвея. Теперь он улыбается. «Так намного лучше! Ты вроде как даже красивая!» Не могу не улыбнуться в ответ на этот нелепый комплимент. Я почти ни с кем не общаюсь, никогда не хожу на свидание и не часто слышу комплименты в свой адрес. Оказывается, это приятно. Мы продолжаем движение, а потом вновь останавливаемся на светофоре. Рядом с нами тормозит машина, которая сразу привлекает внимание Матвея. За рулем сидит парень, рядом с ним еще один. На лицах обоих недоумения, а мой спутник – сразу отворачивается и делает вид, что их не знает. Но они явно знакомы. «Эй, друг!» – окликивает Матвея водитель из соседней машины. Однако в этот момент загорается зеленый, и Матвей стартует с места так резко, что мое тело вдавливается в сиденье. Ловко маневрирует между машинами, быстро отрываясь от приятелей. А до меня доходит, из-за чего такая спешка. «Я! Дело во мне!» «Ты хочешь представить меня отцу, но боишься неодобрения друзей?» Говорю себе под нос. «Это как минимум странно. Матвей прекрасно меня слышит, но не отвечает и не смотрит в мою сторону. Потихоньку сбрасывает скорость, а через несколько минут паркуется возле парка. «Пошли!» – бросает сухо, открывая дверь. Поспешно покидаю машину. Иду вслед за парнем, на ходу доставая заколку и вновь собираю волосы на макушке. «Мне так комфортнее!» По парку мы идем так, словно незнакомы. Он немного спереди, а я сзади, в полуметре от него. Останавливаемся возле пруда, и Матвей запрыгивает на низкий парапет, отделяющий нас от воды. Бросив взгляд на мою прическу, недовольно морщится. Что ж, я действительно не соответствую общепринятым критериям красоты, но он же сам меня выбрал. Прислонившись к ограждению животом, смотрел на воду. Она кажется прозрачной настолько, что можно разглядеть там мелких рыбешек. «Я уехал от друзей, потому что не хочу объяснять им свою ситуацию». Внезапно Матвей дает пояснение своему поступку. «На чёртовом званом ужине будут друзья отца, а не мои друзья». «Ясно». Отзываюсь, всё ещё разглядывая воду. Чувствую взгляд парня на своей щеке. Хотя нет, не очень ясно. Пристально смотрю на Матвея. «Ты мог бы просто поздороваться с ними». В твоей машине может сидеть кто угодно. Своим поступком ты привлек ненужное внимание. Теперь они точно захотят знать, кого ты так тщательно скрываешь. «А ты типа сама умная, да?» Бросает он с вызовом. «Нет?» Отвечаю спокойно. «Просто пытаюсь тебя понять. А заодно понять, для чего тебе все это. Твой отец не кажется мне плохим человеком?» «И лучше бы я этого не говорила». Матвей резко спрыгивает на землю. Схватив меня за плечо, немного встряхивает, но даже этого достаточно для того, чтобы потерять равновесие. Ноги подкашиваются, и если бы не руки Матвея, я бы упала, но парень держит меня крепко, а потом и вовсе прижимает к груди. «Для девчонки твоего социального положения ты слишком много говоришь. Болтать будешь в доме моего отца, поняла?» Я вскидываю голову, чтобы заглянуть парню в глаза. У него явные проблемы с контролем эмоций. Но меня почему-то не пугает такой резкий переход из улыбчивого мажора в грубого социопата. Вижу, что его гнев напускной. «Поняла», — отвечаю коротко, и Матвей меня отпускает, предварительно поставив на землю. Минуту, может, чуть больше, мы просто молчим. Парень смотрит мне в глаза и словно над чем-то раздумывает. В его взгляде горючая смесь из сомнений и постепенно затихающего гнева. «Значит...» «Хочешь знать, зачем мне все это?» – уточняет Матвей, вновь запрыгивая на ограждение. «Считаешь моего отца хорошим, а меня избалованным придурком, которому не живется спокойно, верно?» – пожимаю плечами. «Вообще-то я не считаю его придурком. Избалованным – да, но точно не придурком». «Давай погуляем», – предлагаю Матвею, чтобы дать ему немного успокоиться. «У нас есть четыре дня, чтобы ты посвятил меня во все детали». не дожидаясь его одобрения на прогулку ухожу от озера минуя аттракционы парковую зону и велодорожки прежде чем матвей меня догоняет пошли есть мороженое тянет в сторону кафе мимо которого мы как раз проходим и кстати у нас осталось только три дня чтобы сделать из тебя идеальную неидеальную невесту